2 марта. Жив. Совершенно здоров. Нынче писал довольно хорошо. Вечером после обеда ходил в Щелково. Очень была приятна прогулка при лунном свете. Написал письмо Поше открытое. Получил письмо от Трегубова. Раздражается за то, что перехватывают письма. А я не досадую. Понял, что надо жалеть их. И истинно жалею. Завтра едем. Мы здесь целый месяц. 4 марта. Вчера было 3 марта 1897 года, Москва. Утром почти не занимался, запнулся над историческим ходом искусства. Гулял, после обеда поехал, приехал в 10. Дома хорошо бы, да не дружно. 4 марта, Москва. Встал поздно, разбирался в бумагах, написал письма Поши и Накашидзе. Ходил в публичную библиотеку, взял книги. Вечером были Дунаев и Буланже. Теперь поздно, иду спать. Соня в концерте. Батюшки, сколько дней пропустил? Нынче 9 марта, Москва. Из этих четырех дней два дня писал об искусстве, и нынче довольно много. Очень захотелось писать Хаджи Мурата, и как-то хорошо обдумалась, умилительно. Отпошу письмо, написал чертковую иконе о страшном событии Светровой. Комментарий одиннадцатый. Политическая заключенная Ветрова в Петропавловской крепости 8 февраля 1897 года облила себя керосином из лампы и подожгла. В письме к Коне Толстой просил сообщить ему подробности этого события. Смотри письмо 311 в томе 19 настоящего издания. Конец комментария. Нынче 15 марта, Москва. Недурно прожил. Вижу конец в статье об искусстве. Все тоже в спокойствие. Благодарю Бога. Сейчас написал письма. Вечер. Иду в скучную гостиную. Нынче 4 апреля. Москва. Почти месяц не писал. 20 дней. И дурно прожил это время тем, что мало работал. Все писал об искусстве. Запутался последние дни. И теперь два дня не писал. Вчера думал очень хорошо Хаджи Мурати о том, что в нем главное – надо выразить обман веры. Как он был бы хорош, если бы не этот обман? Тоже чаще и чаще думаю о возвании. Боюсь, что тема об искусстве заняла меня в последнее время по личным эгоистическим скверным причинам. Я понимаю, что говорю. Третье. Церковные христиане не сами хотят служить Богу, а хотят, чтобы Бог им служил. Пятое. К воззванию. «Мы так запутаны, что каждый шаг в жизни есть участие во зле, в насилии, в угнетении. Не надо отчаиваться, а медленно распутываться из тех сетей, в которые мы пойманы. Не рваться, этим хуже запутаешься, а осторожно распутывать. Я в очень физически дурном состоянии, почти лихорадкая, и предшествующая мрачность, но до сих пор духовно сильнее. Проводил Мадовскую колонию, Иван Михайлович все еще на свободе. Все хорошо». Страница 70 -е. 9 апреля. Москва. Был болен. Спокойно думал, что умру. Нынче хорошо писал об искусстве. Иван Михайлович взяли. У Дунаева был обыск. У изгнанников хорошо. Комментарий 12 -й. Я внешне совсем, но внутренно не совсем спокоен. Стоит помнить, что все на благо, и когда помню, как теперь, хорошо. Комментарий 12 Изгнаники. «Изгнанники». Владимир Григорьевич Чертков, высланный за границу, и Павел Бирюков, высланный в Курлянскую губернию. Комец. комментарии. Нынче 3 мая. Ясная поляна. Почти месяц не писал. Нехороший и неплодотворный месяц. Работал довольно пристально над статьей об искусстве. Она теперь в таком положении, что можно понять, что я хотел сказать, но сказано все еще дурно и много пробелов и неточностей. Вчера приехал сюда в Стани, чувствую себя и физически и умственно, и нравственно слабым. Нравственный человек начинает пробуждаться и недоволен. Удивительная весна. Сейчас пришел с козловки, принес кашки и ландыши. Многое думал и не записывал. Ничего доброго не сделал. Капуа. Комментарий тринадцатый. Волоски липутов так связали меня, что скоро не двинусь ни одним членом, если не стану разрывать. Грустно, грустно. И не от неудовлетворенности внешней. Ничего от жизни не хочу я. И не жаль мне прошлого ничуть. А на себя гадко, совестно. Жаль своей души. Комментарий тринадцатый. Капуа. Итальянский город, где, по преданию, войска Ганнибала, завоевавшие его, предавались чрезмерным удовольствием. Толстой обозначал этим словом безделье и праздность. Конец комментария. 9 мая. Ясная поляна. Ночь. 12 часов. Пошел было спать, но сошел, чтобы записать удивительное душевное состояние. Мучительная тоска и недобрая. Болезнь ли это или душевная слабость? Но я очень страдаю, молюсь. Нынче приехали патровские молоканы. Я написал начерно письмо царю. Хорошо бы. Комментарий 14. Письмо Николаю II с протестом против того, что у сектантов молокан насильно отнимали детей. Смотри полное собрание сочинений, том 70, письмо 81. Конец примечания. Страница 71, 16 мая. Письмо написал и послал, кажется, 11 -го. Теперь должно быть подано. 13 приезжала Софья Андреевна. Вчера получила от нее письмо. Все то же. Всю ночь не спал. Никогда страдания не доходили до такой силы. Отец, помоги мне, научи. Войди, усилься во мне. Не могу прийти никакому решению. Не думать нельзя. Решить же ничего не могу, жалеть не могу и противодействовать не могу по жалости. Боже, помоги. 17 мая. Если бы жить, что очень сомнительно. Сердце ужасно болит, слезы в горе. Только опуститься, и я разрыдаюсь. Ошибся днем. Сегодня 18 мая. Все так же не переставая болит сердце. Три ночи не спал и чувствую, что не буду спать и нынче. «Не могу ничего работать. Кажется, пришел к решению. Трудно будет исполнить, но не могу и не должен иначе». Комментарий пятнадцатый. «Вчера вернулись молока, не бросив мое письмо в навоз. Было досадно». Комментарий шестнадцатый. «Сегодня же приехал Буланже, Переписал письма и послал с ним. Очертково письма хорошее, но я ничего не вижу, не чувствую, не живу. Сейчас уехал Лева с женой». Комментарии. 15. Имеется в виду решение уйти из Ясной Поляны. Оно не было тогда осуществлено. 16. Ездившие в Петербург крестьяне не сумели передать письмо Толстого царю, и, напуганные чиновниками, уничтожили его. Конец комментариев. Нынче 16 июля. Не месяц уже не писано, а два с половиной. Много пережито и очень тяжелого и хорошего. Был болен. Очень сильные боли, кажется, в начале июля. Работал все время над статьей об искусстве, и что дальше, то лучше. Кончил и поправляю сначала. Маша вышла замуж. А жалко ее, как жалко высоких кровей лошадь, на которой стали возить воду. Комментарий 17. Воду она не везет, а ее и зарвали и сделали негодной. Что будет, не могу себе представить. Что-то уродливо неестественное, как из детей пирожки делать. Таня тоже нажила себе страдания. Комментарий восемнадцатый. Миша мучается. В пирогове тоже та же беда. Комментарий девятнадцатый. Ужасно. Страсть — источник величайших бедствий. Мы не то что утешаем, умеряем, а разжигаем всеми средствами, а потом жалуемся, что страдаем. Соня мне все последнее время жалко. Отчертковы хорошие письма. Был киевский крестьянин Шудловский. Чувствую себя одиноким. То, что моя жизнь никому не только не интересна, но скучна, совестно им, что я продолжаю заниматься такими глупостями. Думал за это время. Первое. Тип женщины. Бывают такие мужчины, но больше женщины, которые не могут видеть себя, у которых как будто шея не поворачивается, чтобы оглядеть себя.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 Для ребенка все новое, потому много художественных впечатлений. Для нас же новая известная глубина чувства, та глубина, в которой человек достает свою отдельную от всех индивидуальность. Это для безразличного искусства. Четвертое К драме. Приводят к столу оборвавшие и смеются над несоответствием и его неловкостью. Возмущение. Комментарий двадцатый. Пятое. Пятое. Когда бывает, что думал и забыл, о чем думал, но помнишь и знаешь, какого характера были мысли: грустные, унылые, тяжелые, веселые, бодрые. Помнишь даже ход: сначала шло грустно, а потом успокоилось и тому подобное. Когда так вспоминаешь, то это совершенно то, что выражает музыка. Шестое. Сюжет: страстного молодого человека, любящего душевно больную женщину. Комментарий двадцать первый. Комментарии. 17. -е. Мария Львовна Толстая вышла замуж за Аболенского. 18. -е. Подразумевается увлечение Татьяны Львовны Толстой с Ухотиным. 19. -е. Имеется в виду гражданский брак племянницы Толстого, Веры Толстой с крестьянином Васильевым. 20. -е. Запись к драме и свет во тьме светит. 21. -е. Сюжет не был реализован. Конец комментариев. Пропустил три дня. Нынче 21 июля Ясная Поляна. Работаю довольно хорошо. Даже доволен своей работой. Хотя и многое изменяю. Нынче все сосредоточилось и много выиграла. Пересматривал опять все сначала. Окружающая жизнь очень мизерна. Дети не радуют, не знаю от чего. От желудка или от жары, или от излишних физических движений. Чувствую себя по вечерам очень слабым. Хорошая речь Крукса о том, «Как бы понимал мир микроскопический человечек?» Комментарий двадцать «Был вчера Новиков, принес прекрасные записки Михаила Новикова» Комментарий 23 третий. «Написал письма Карус Ивану Михайловичу, письмо от Евгения Ивановича». Комментарии двадцать второй. Толстой прочитал заметку об относительности человеческого знания. Новое время от 19 июля 1897 года, в которой излагалась речь английского физика Вильяма Крукса. 23. Новиков принес рукопись записок своего брата Новикова, только что возвратившегося из ссылки. Он описывал издевательства, которым там подвергался. Конец комментария.